«Скорее всего, я трофей на хранение в комендатуру отдам, один из этих – Анатолию. А может, и оба заверу». «Мне, если честно, все равно 25-й намного больше тридцатки нравится». Отдельно Виктор выдал оптику. Вполне бодрый ПСО-1 в брезентовом чехле и видавший вид армейский полевой бинокль Б8х30. Вытертый, покоцанный. Коричневый кирзовый футляр к нему выглядит ничуть не лучше. «Извини, Михаил, ничего другого просто нет».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 Так что той же автоматной «семёрке» нам выдали 4 цинка на десяток картонных пачек под 20 патронов каждой. Да плюс 9-миллиметровые для пистолетов, да винтовочные 7,62 для пулемёта и снайперские для СВД. А ведь у вас у меня не резиновый. Одно хорошо. вести недалеко. Так что забивать можно под завязку. Пассажиры и пешком дойдут, если что. Когда добрались до ручных гранаты ВОГОВ, я поинтересовался наличием инертных выстрелов для ГП. Виктор глянул на меня с недоумением. "Новички у нас есть", пояснил я. "С подствольником знакомы только в теории. Неплохо бы учебную стрельбу устроить, но вот расходовать на это дело боевые, жаба насмит задавит". "А, понятно", понимающе кивает кладовщик. "В принципе, где-то есть, точно. Поискать только нужно".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 Сверившись со своим блокнотом, отвечает он. «Мины и средства взрывания». «Товарищ капитан, сразу предупреждаю, радиодетонаторов нет. Мы их годовую норму еще в конце лета выбрали подчистую. Я пробовал дать заказать, отказ прислали». «Да и хрен с ними, бюрократами», – махнул рукой Игорь. «Будь своими нормами, там у себя подавится «Миша, ты как, справишься без радиодетонаторов?» «Справлюсь. Мне и дистанционных за глаза хватит».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 пехотная осколочная мина направленного действия. И сколько мне таких лялек положено? Для начала восемь штук. Если сможешь их, потратив, грамотно отчитаться, еще дадим. Улыбается Игорь. Только, Миша, мувов у нас сейчас тоже нет. Виновато смотрит на меня Виктор. Мув. Мины взрыватель натяжного действия. А, ерунда! Мое безоблачное детское счастье такими мелочами не разрушить. Электрические ЭДПР есть? Нет.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 и большой черной кнопкой на другом. Держи. Походу, крайне оставалось. Четверка – она самая. ПМ-4. Малогабаритная подрывная машинка для инициирования электродетонаторов и электровоспламенителей. Четверка – это хорошо. Не самый лучший вариант, конечно, но не тот древний и убогий коммутатор «Алё, барышня», при помощи которого я мост между Болготоем и Новыми Атагами на воздух поднял.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 «Вот теперь совсем другое дело. Где расписываться?» «Да нигде. Пошутил я. Вы ж секретная Мне ж за все выданное отчитываться надо перед кем?» «Правильно. Перед комендантом. А сейчас он собственной персоной передо мной стоит. А недавно так и вообще приказ отдал о том, чтобы я вас забыл, как только вы уйдете. Так что все нормально. Но раз так, тогда всего хорошего». Пожав на прощание Виктору руку, я поднял с пола за ремни четыре громыхнувших друг от друга брезентовые сумки с монками и двинулся на выход. «Удачи вам. И это... Мешки потом верни, ладно?» «Хорошо», — хмыкнул, отозвался я. «Нет, все-таки склад со временем разъедает даже самых, что ни на есть боевых мужиков».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 И уже в последнюю очередь добавить немного линий и пятен промежуточных оттенков. Одновременно с рассказом я, усевшись за стол и поставив перед собой снятое со стены в душевое старое зеркало, показывал ему, как это все должно выглядеть на практике, разрисовывая свою собственную физиономию. «Но как?» – спросил я у него, наведя последние штрихи. «Жуть какая-то! Рожа как у Кикима рыболотной!» «Понимаешь, Толь?»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 «Нам надо где-то маленькое зеркальце надыбать. Не тащить же с собой это». «Молоток, курсант. На лету схватываешь. Вот этим завтра поутру и займёшься. А я думать по поводу нашей вылазки буду. А пока пойду, тоже сполоснусь. Нечего народ пугать». Уже смываю над Раковиной краску с лица, я слышу Толин вопрос. «Кстати, слушай, Миш, а кто такая эта твоя рэмба «Не такая, а такой». «Да так».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 В комплекте есть еще и струбцина, на вроде столярной. Это гнездо как раз для неё А потом уже этой струбциной можно закрепить мину где угодно. Хоть на дереве, хоть на дверном косяке. Короче, куда фантазии хватит. «Слушай, Миш, а я слыхал, что у турка вроде тоже такие есть», – спрашивает друг Артем. «Наши, кто на Украине с ними воевал, рассказывали. Какое-то название чудное. На турецкое не похожее совсем. На «К» как-то. Клеймор, скорее всего». «Точно!» «Клеймор. Это не турецкие мины, парни, а американские. По всем параметрам, один в один, как наш ОМОН. Разве что струбцина нет и весит чуть-чуть меньше». «Странное какое-то название. А что означает, не знаешь?» Интересуется Толя. «То есть значит. Клеймор. Это у древних шотландцев меч такой был, двуручный. Длина у него чуть не полтора метра была. В общем, такой дурой хороший фехтовальщик парой взмахов мог перед собою чуть ли не поляну в толпе врагов расчистить».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 К казарму чуть не ползком возвращались». «И я о том же. Спорт забрасывать не стоит. А то потом может выйти боком. Все, давайте, ребята, отдыхайте». «Толя, а ты за мной». «Понял, Миш. Чем заниматься будем?» «Леших обживать. Нет в бою ничего хуже, чем неподогнанная, непривычная снаряга. В самый неподходящий момент обязательно или зацепишься чем-нибудь, или запнешься обо что-то. Так что привыкать будем. Заодно и переделаем их слегка».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 «Помни, что я тебе про главную цель маскировки говорил? Размыть очертания и сказить их до неузнаваемости», — четко отвечает Толя. 5 баллов». «Толковый ученик мне попался», — гордо подбоченец заявляя я. «Главное, чтобы не зазнался, а то отвинтят ему башку, он и мяу вякнуть не успеет». Напарник только улыбается в ответ и демонстрирует мне внушительных размеров кукиш. «Не дождешься! Ню-ню!» — хмыкаю я, трагическим голосом с тоскливыми подвываниями затягивая «А не спешите нас хоронить! А у нас еще здесь дела! А у нас дома детей мамала Да и просто хотелось пожить!» «Да ну тебя нафиг!» — делает вид, что обиделся Толик. «Себе ему каркать, да настроение людям портить!» «Ой, да ладно! Тоже мне, цаца какая!» «Настроение ему испортили!» «Сейчас как поставлю в упор лежа, и будешь мне тут землю толкать, пока оно назад не поднимется!»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 «А как же...» – то ли изображает в воздухе эдакий неопределённый жест, состроив при этом игривую физиономию. «Настя сегодня на ночном дежурстве, так что романтика отменяется. Так, всё, вали оттель, любопытная твоя рожа. Не буди в командире зверя». Толя выпучивает глаза в притворном испуге и пытается пулей выскочить за дверь, но запинается о порог и с грохотом растягивается на полу в коридоре, оглашая окрестности громким матом. «Ой, балбес...» Когда от души и подобрав с пола ГП и лешего, то слегка прихрамывая на ушибленную при падении ногу, все-таки уходит, я расстилаю на столе полученную в Ханкале карту. Хорошенько обдумав ситуацию, я решаю на выход ее с собой не брать. На память вроде не жалуюсь, да и края тамошним незнакомы хорошо. Как ни крути, всего два месяца назад я там немало кругов по лесам-горам намотал во время спецопераций. Хотя какие нафиг два месяца?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 После примерно десяти минут ора и взаимных упреков в скупердяйстве Костылев сдался и, черкнув несколько строк на вырванном из блокнота листе, велел мне проваливать в гараж комендатуры и передать там записку старшему технику. «Если ты рожа наглая, думаешь, что я еще и заправлять твой тарантас буду, то хрен ты угадал, понял?» Неслось мне вслед, когда я уже закрывал дверь в кабинет комендатуры снаружи. «Любопытство, как известно, не порог». И забравшись на водительское сиденье УАЗа, я достал из кармана блокнот на листок и прочёл. «Семёныч, выдай ему из резерва малый зип для УАЗа и набор инструментов. Домкрат, набор ключей, насос, ну, короче, что положено. Только будь другом, выдай новое». Ниже следовали даты и подпись. «Ну вот. И не нужно денег тратить. А то, что поорали немного друг на друга, так это ничего. У друзей не такое бывает». Вот притащу я ему данное по отца введено, в раз успокоится. А пока надо в это самое автохозяйство ехать. Как говорил один комедийный и киношный негодяй, кой железо не отходя от кассы. Старший техник Семёныч, оказавшийся пожилым, сухоньким и подвижным мужичком, с серьёзной проседью в некогда чёрных волосах и внимательными серыми глазами, прочёл записку и поглядел на меня с нескрываемым уважением. «Долго выклянчивал?» «Какое там?» Я только махнул рукой. Рали друг на друга, как полоумные. Чуть не подрались. Так что, можно сказать, зубами выгрыз. Силен. Покачав головой, протянул в ответ тот, причем уважение ко мне у него явно прибавилось. Но «Ну, если такой пробивной, айда за мной. Малый zip оказался неожиданно большим. Кроме винтового домкрата, ножного насоса, небольшой кувалды, монтировки и ящика с инструментом,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 Функциональный инструмент, обычно в виде складных пассатижей с полыми ручками, в которых спрятаны с внутренней или внешней стороны дополнительные инструменты. Лезвие ножа, шило, пила, отвертка, ножницы и тому подобное. Не лезерман, конечно, но, судя по всему, вполне приличная штука. Уж всяко лучше того китайского барахла, которым в моё время все магазины завалены были. Взять, что ли?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 Надо будет на рынке механически покупать. Это неудобно каждый раз Кузьму такими просьбами напрягать. Быстренько ополосну лицо, я начинаю собираться. Новую казенную горку и уже забитую запасными магазинами, вогами и гранатами РПС на себя. Лешего, свитер, бинокль, коробку с туманом, сухой паёк и флягу с водой в РД. Туда же убираю небольшой планшет из толстой кожи с несколькими листами бумаги и свинцовым карандашом.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 Толя на свою кровать, я на табурет у стола. Поднимаемся и идем во двор к машине. На Аргунском КПП нет ни Аслана, ни кого-то из знакомых нам ребят. не их смена. Выходные у парней. Вместо Умарова серьезный, можно даже сказать, угрюмый парня лет 25. Представился Сергеем. Позывной Кондрат. Объяснять ему, к счастью, ничего не нужно. Ему и Аслан о нас рассказывал, и с дежурной части комендатуры сегодня звонили. Предупреждали. «Что, парни, прямо сейчас пойдете? Или подождете часок, пока стемнеет?» «Знаешь, Сергей, да мы, собственно, у тебя помощи попросить хотели», — отвечаю я. «Что нужно?» — интересуется он. «Ты вот что скажи. Вы как вообще патрулирование вдоль периметра проводите?» «Разумеется. Часто. три 4 раза за день. В одно и то же время». «Заидиотом нас не держи, наемник», — ухмыляется он. «Конечно же нет. На кой ляд нам так подставляться?» «Вот это хорошо».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 «Один раз я тут уже гулял, дорогу знаю. Так чего же велосипед изобретать?» «По уже проложенному маршруту можно дойти до Серженя, а там просто еще выше в горы поднимемся и по ним на Цаведино вдоль хребта выйдем».